Глава вторая. Эпиграф. «Мы, другие, не с тем, что плакать вместе, когда один за тысячу миллиметров от другого, не с тем, чтобы писать обоюдно плачевные элегии или обыкновенщину, но с тем, чтобы меняться чувствами, умами, и душами, чтобы проходить вместе через бездны жизни». Батюшков Гнедичу, 27 ноября 5 декабря 1811 года. Примечание. Батюшков, сочинение, том 2, Москва, 1989 год, страница 192-я. Конец примечания. Юность друзей. Первая любовь. Глагол «любить». Михаил Никитич Муравьев Воинская труба зовет Гнедич и батюшка пишут письма своим отцам Рожденный для подъятия, так сказать, оружия Американская мечта Портфель моя уехала С такой забавной бытовой подробности Начинается первая из сохранившихся писем Батюшкова Гнедичу Примечание. Батюшков. сочинения Том 2. Москва. 1989 год. Страница 61. Конец примечания. Они дружили крепко и горячо с самой ранней юности, распахнутый, доверчивый, запальчивый батюшков и осторожный, суховатый, замкнутый гнедич. При всей разности характеров, не только их умственная, но и сердечная жизнь, были созвучны. Они прекрасно дополняли друг друга. И когда одному из них вдруг приходилось изменять своим лучшим качеством, друг неизменно поправлял. — Куда девалось твое хладнокровие? — спрашивал батюшка в гнедиче в августе 1811 года. — Твоя рассудительность, доблесть, ума и сердца. «Куда закрылась твоя философия, опытная и отвлеченная, твоя наука наслаждаться, быть счастливым, покойным, довольным?» Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва. 1989 год. Страница 180. Конец примечания. «Оба рано потеряли матерей». Оба в раннем детстве были опекаемы старшими сестрами и на всю жизнь сохранили к ним огромную привязанность. Оба были чрезвычайно ранимы и несчастливы в любви, остались одиноки, хотя мечтали о семье, о домашнем очаге, о детях. Особенно тосковала жизни семейственной Гнедич. Главный предмет моих желаний — домашнее счастье. Моих! Едва ли это не цели и конец, к которым стремятся предприятия и труды каждого человека, но, увы, я бездомен, я безроден. Круг семейственный есть благо, которого я никогда не ведал. Чуждый всего, чтобы могло меня развеселить, ободрить, Я ничего не находил в пустоте домашней, кроме хлопот, усталости, уныния. Меня обременяли все заботы жизни домашней без всякого из ее наслаждений. Примечание. Это последняя запись в записной книжке Гнедича. Тихонов Николай Иванович Гнедич.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 на склоне своей недолгой жизни. Не знаю, рассказывал ли он другу о своей первой любви, а может быть и не только рассказывал, но успел познакомить батюшкова с этой замечательной девушкой. Ее звали Мария Хомутова. Адресованных ей писем Гнедича до нас не дошло, а вот одно из писем Маши бережно сохранялось поэтом. Оно написано 20 декабря 1803 года. Гнедичий шел тогда 20 год. Маша, очевидно, была чуть младше. «Милостивый государь, Николай Иванович, благодарю вас за письмо, которое я имела удовольствие получить. Вы не поверите, сколько я чувствовала в душе моей удовольствия, читая его. Несколько раз перечитывала». Пишите, что я хотела уязвить вас, благодаря за дружбу, и вы в добром моем сердце сомневаетесь. Я не комплимент вам сделала, а благодарность. О, ежели бы это было в деревне, чтобы я имела удовольствие вас видеть, то предпочла вашу приятную беседу всякому балу. Скажу вам о себе. Я с тоски умираю. Опишу вам мое положение. Сижу дома и никуда не выезжаю. Дом мой о два этажа, превеликый. Я сижу и живу в одной маленькой спальне, в которой расписаны по стенам деревья, горы, хижины. Вверху комнаты изображен воздух и маленькие облака и птицы, летающие представлены. Я сижу... На чёрном кожаном диване с утра и вяжу шнурки. Читаю книги, часто плачу, задумываюсь, а по парадным комнатам брожу раз в день, когда обедаю. Бывают гости и те тяготят. Нет тех милых душе моей, которые были в Петербурге. «Говорите вы, что выпили чашку, налитого мною чаю». Как бы постаралась вам в деревне приготовить чай? Вы подлинно бы похвалили. Вы — философ, а льстить умеете. Говорите, ежели бы один вечер, проведенный с нами, был бы для вас приятен? Я не верю, чтобы вы не нашли в Петербурге также любезных, с которыми бы приятно вели время. Скажу вам, я не смела к вам писать». Ношу всякий день ваш подарок, который я выпросила у вас в медальон, как встаю поутру и этот медальончик надеваю. Примечание. Тихонов. Страница 89-90. Конец примечания. Что помешало молодым людям соединиться, тому могло быть много причин. И отказ родителей Маши, и бедность Гнедича, и мнительность его. Должно быть, он не верил, что его, изуродованного оспой, можно так сильно полюбить. Придет пора. Гнедич и батюшков полюбят одну девушку, Анну Федоровну Фурман, воспитанницу Алексея Николаевича Оленина. Первым влюбится Константин. Он симпатизировал Анне еще до войны 1812 года, за ним Николай. «По целым дням чего-то все желать, чего не понимая, зарадоваться вдруг и вслед за тем вздыхать, о чем, не очень зная, все утро проскучать и вечера хотеть» а вечером обутри сожалеть, страшить себя, когда надеждой можно льститься, надеждой льстить себе, как надобно страшиться, всем жертвовать и трепетать. Не мало ли еще пожертвована была? Терзаться тем, что прежде веселило, страдать и обожать страдания свои, вдруг ненавидеть их с самим с собой сражаться и вдруг, забыв страдания свои, в мечты блаженства погружаться — то робким иногда, то слишком дерзким быть, то подозрительным, то очень легковерным, всем верить и считать на свете все неверным, чужому все открыть, от дружбы все таить, соперникам считать невинного душою. Короче, ночью сна, днем не знать покою. Вот смысл, но слабою наброшенной рукою глагола страшного «любить». Вот что испытывал, я знаю над собою, кто в жизни раз влюбленным был, и вот зачем никто два раза не любил. Невинный душой соперник — это, конечно же, Батюшков, посвятивший Анне Фурман строки, ставшие ослепительной вершиной всего им написанного.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 Странствует со мной, хранитель гений мой, Любовью в утеху дан разлуки он. Заснуль, приникнет к изголовью И усладит печальный сон. Анна Фурман склонна была отдать Руку и сердце Константину, Но тот замешкался, повел себя непоследовательно, И это можно понять. Он был беден, житейски неустроен, К тому же временами батюшкав остро чувствовал приближение болезни и не хотел принести девушке несчастье. Гнедич сватался к Анне. Она отказала. Батюшков был на три года младше Гнедича, но чувствовал себя старшим, во всяком случае в письмах. Он наставлял Гнедича и в творческих, и в житейских делах. «Да не пиши на листке, а на трех, не в один присест». А во многие примечание батюшков, сочинение том 2, Москва, 1989 год, страница 68, конец примечания. Ощущение, что друг старше и опытнее его, было и у Гнедича. Как-то он даже ошибся в возрасте своего друга. В 1811 году, когда Батюшкову было всего 24 года, он написал, что тому вот-вот исполнится 30. А познакомились они. В 1803 году в департаменте народного просвещения батюшка служил письмоводителем, а Гнедич был определен в Писари. Через пару лет... Добросовестный и аккуратный Гнедич занял должность младшего помощника стола начальника батюшка уже смотрел на свои обязанности как на досадное препятствие к занятиям литературой и не умел этого скрыть. Он и на службе писал стихи. Однажды у Константина отобрали листок со стихами, а это было послание Гнедичу, которое он шлифовал с утра до вечера, и отнесли прямо Михаилу Никитичу Муравьеву. Оригинальный русский мыслитель, писатель, государственный деятель, попечитель Московского университета и автор устава МГУ Михаил Никитич Муравьев был двоюродным братом Николая Львовича Батюшкова, отца поэта. В отреческие годы Константин воспитывался в семье Муравьева, а Михаил Никитич был в свою эпоху, безусловно, лучшим педагогом в России – Еще в 1785 году Екатерина II пригласила его преподавать наследнику престола литературу, нравственную философию и русскую историю. К юному батюшкову Михаил Никитич относился как к родному сыну, но, занимая в департаменте высокую должность товарища министра народного просвещения, то есть заместителя министра, был его начальником. Чиновники ожидали, что батюшка в сын будет примерно наказан, но Муравьев, прочитав на листке эпиграф из «Парни», «невожелающее мне счастье вложило мне в сердце лень и беззаботность», только рассмеялся. Он был на редкость великодушным человеком. Через много лет, 17 июля 1816 года, В речи своей при вступлении в общество любителей российской словесности Константин Батюшков так сказал о Михаиле Никитиче «Имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным. Имя его напоминает все заслуги, все добродетели, ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних». Редкое искусство писать он умел соединить с искренней кротостью, со снисходительностью, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из всех гениев, из всех светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики. Он ободрил все отечественные таланты, примечание батюшков, Сочинение. Том 2. Москва. 1989 год. Страница. 16. Конец примечания. Полвека спустя Евдокия Растопчина писала Михаилу Погодину. И у нас бывали люди, когда было кому их образовать, когда были открыты дома Муравьева, Карамзина. А теперь? Где свет? Где теплота? Где духовная жизнь? Осенью 1806 года Александр I выступил на помощь Пруссии, которая подверглась нападению Наполеона. Война складывалась для союзников крайне неблагоприятно. Французы разгромили прусские войска под Йеной и Ауэрштеттом и вскоре заняли Варшаву. В январе 1807 года в битве под Прейсиш-Эйлау русская армия Бениксена понесла тяжелейшие потери. В России то с воодушевлением, то с тревогой следили за войной. Патриотически настроенная дворянская молодежь торопилась принять участие в исторических событиях. В феврале 1807 года Батюшков задумал вступить в армию. Чтобы получить родительское благословение на такой решительный шаг, он написал письмо отцу. За несколько лет до этого, скорее всего осенью 1801 года в возрасте 17 лет, Гнедич, вдохновленный яркой судьбой своего любимого полководца Суворова, также пытался вступить в военную службу. Он писал отцу о своей мечте вступить в гвардию, но, не получив благословения, навсегда оставил эту жизненную стезю другим молодым людям. Достаточно сравнить письма друзей на ратную тему, чтобы получить представление о разности их темпераментов и характеров. 19-летний батюшков писал в спешке, И письмо получилось довольно легкомысленным и несколько путанным. Причем из этого послания следовало, что сын ставит отца перед фактом своего ухода на войну. Благословение ему, конечно, хотелось бы иметь, но раздумывать и ждать некогда, поскольку события разворачиваются слишком быстро. «Любезный папенька, я получил последнее письмо ваше, которое вы уведомляете меня, что нездоровы». «Ах, сколь сия весь для меня ужасна, тем более, что я должен буду теперь вас еще огорчить. Падаю к ногам твоим, дрожайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело честное, без твоего позволения и благословения, которое теперь от меня требует и небо, и земля. Но что томить вас? Лучше объявить все, и Всевышний длань свою прострет на вас». «Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтобы их проводить до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительного в всем предприятии. Я сам на сие вызвался, и надеюсь, что государь вознаградит, если того сделаюсь достоин, печаль» и горесть вашу, излиянием на вас щедрот своих. Еще падаю к ногам вашим, еще умоляю вас не сокрушаться. Боже, уже ли я могу заслужить гнев моего ангела-хранителя, ибо иначе вас называть не умею? Надеюсь, что и без меня Михаил Никитич сделает все возможное, чтобы возвратить вам спокойствие и утешить последние дни жизни вашей. Он и сам чрезвычайно болен, к моему большому огорчению, я могу сказать без лжи, что он меня любит как сына и что я мало заслуживаю его милости. Про последние дни жизни вашей сказано, право, не очень учтиво, как и то, что батюшка вручает заботу об отце Михаилу Никитичу Муравьеву, который в ту пору действительно был очень болен. Муравьев скончается в возрасте пятидесяти лет в июле 1807 года, всего за пару дней до возвращения с войны своего любимого воспитанника. «Теперь буду вас покорнейше просить выслать деньги», — продолжает батюшка в письмо отцу. «К выезду моему мне они чрезвычайно нужны». «Еще повергаю себя в ваши объятья и прошу благословения на дальний путь, который предприемлю. Оно мне нужнее и денег, и воздуха, даже которым дышать буду. Я скоро возвращусь и надеюсь, что, увидя вас, исцелю все раны моими слезами радости, все раны, нанесенные вам рукой жестокой судьбы». «Ах, и в час я плачу, родитель мой, и в час даже образ твой есть для меня залогом любви твоей и твоих милостей! Сим кончу я письмо мое, поездку мою кратковременную отменить уже не можно, имя мое конфирмовано государем, и так прошу вас именем сына вашего утешьтесь и не огорчайтесь краткой поездкой в Польшу!» «Бога ради! Прошу вас подать мне теперь к отъезду некоторые способы. Пишите ко мне, родитель мой, дайте мне свое благословение. Без коего я жить не могу. Я же с своей стороны пред Всевышним пролью реки слез и спрошу вам здравия, спокойствия душевного и всех благ земных, послушный сын ваш Константин Батюшков». Примечание. Батюшка в сочинении, Москва, 1999 год, страница 66, 67, конец примечания. Можно представить отцовские чувства после получения такого сумбурного письма. Будь Николай Львович батюшка в человеком крутого нрава, просьба слать деньги и благословение в обмен на реки слез, он счел бы дерзостью. Но батюшка в старше отличался сдержанностью и отходчивостью, и если он осерчал, то ненадолго. В искренности сыновних чувств Николай Львович не сомневался, а стремление сына послужить отечеству он не мог не разделять. Поэтому думается, что и отеческое благословение, и деньги батюшка вскоре получил. Гнедич! хотя и был в пору написания своего письма чуть моложе батюшкова. Письмо, предположительно, написано в 1801 или 1802 годах, значит, Николаю 17 или 18 лет, подошел к делу куда основательнее. Свои мысли он долго вынашивал, а средства их выражения придирчиво отбирал. Получилось даже не письмо, А публичная речь о выборе призвания. Чувствуется, что убедительность этого письма проверялась декламацией где-нибудь в глухом уголке парка. Голос юного Гнедича, гибкий и сильный, как он сам его оценивал, хорошо слышен здесь. «Вам известно, что я достигаю полноты телесного возраста». С важностью начинает он письмо отцу Ивану Петровичу. «Достигаю той точки жизни, того периода, в который вскоре должен я благодарностью платить Отечеству. Благодарность ни в чем ином не может заключаться, как в оказании услуг Отечеству, как общей матери, пекущейся равно о своих детях. Желание вступить в военную службу» превратилась в сильнейшую страсть. «Вы, может быть, скажете, что я не окончал наук, но что воину нужно? Философия ли? Глубокие ли какие науки или математические познания? Нет. Дух силы и бодрости». Тут Николай решил честно сказать отцу, что постижение наук более его не увлекает. «Признательно скажу вам, что охота к учению мало-помалу угасает». Тут же, сообразив, что фраза эта малодушна, и за нее можно получить от отца сугубое порицание, а то и взбучку, гнедищ спешит зачеркнуть ее. Поразительно, что Николай, сочиняя это письмо, Совершенно уверен, что годен к службе в гвардии. Кажется, что он совершенно забыл о том, что его здоровье подорвано перенесенной в детстве оспой. Надо сказать, что оспа уносила множество детских жизней. К примеру, от этой болезни погиб единственный сын Михаила Илларионовича Кутузова, Николай. Но нет, о своих немощах Гнедич не забыл. «Вы, может быть, думаете, что я слаб здоровьем?» «Нет, я чувствую себя способным лучше управлять оружием, нежели пером. Скажу вам, что я рожден для подъятая оружия. Дух бодрости кипит в груди моей так пламенно, что я с веселым духом готов последнюю каплю крови пролить за Отечество». В этом месте Иван Петрович не мог не улыбнуться. Это была, думается, не насмешливая аспекта, снисходительная, почти умиленная улыбка человека, который понимает в эту минуту, что не зря живет на земле. Такой сын не опозорит своего отца. А Николай рассуждал тем временем. «Образ героя Суворова живо напечатлен в душе моей. Я его боготворю. Жаль мне прервать союз с музами» но глаз отечества зовет. Если протечет мне двадцать лет, дух бодрости ослабнет, желание уменьшится, до двадцати лет, может быть, я буду не без человек. С мальчишеской наивностью Николай приводит отцу еще один довод в пользу своего поступления в военную службу. Благодаря ей он сможет путешествовать. В глазах юного Гнедича итальянские и швейцарские походы Суворова — это не столько кровь, страдания и боль, сколько познавательное знакомство с Европой. Может быть, доведется мне быть в отдаленных частях света, увидеть жизнь различных народов, образ их правления, образ их жизни, И, конечно, если судьба мне поблагоприятствует, я возвращусь с большими опытами и познаниями. Вы скажете, что военная служба сопряжена с величайшими трудностями. Правда, она много требует труда и нередко пожертвования сил. Но что может быть славнее и приятнее, если не то, что мы преодолеваем трудности и достигаем того, чего желаем? внимательными глазами рассматривал я все роды службы всякое имеет труды и награждения но военная служба по мнению моему превосходит все прочие славно очень славно и любезно умереть на ратном поле при открытом небе правда не меньше приятно умереть в своем месте рождения, но судьба ничья не известна Нельзя жить в свете и не испытать несчастий. Не всегда светит солнце, не всегда бывает майское утро. Итак, милостивый родитель, отриньте страх. Я уповаю на Бога и прошу его додаст мне силы к понесению трудов. Позвольте мне вступить в военную службу. Но вы скажете, что нет благодетелей». Бог Всевышний Благотворитель, Он не оставит меня. Прошу со слезами, милостивый родитель, вашего отеческого благословения. Примечание. Тихонов, страницы 8, 10. Конец примечания. Пройдет время, и Гнедич придет к убеждению, которое выразит на собрании общества любителей российской словесности. Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руке воина. Примечание. Тихонов, страница 33. Конец примечания. В 1810 году Гнедич и Батюшков задумали вместе ехать в Америку когда открылась вакансия на место советника при русском посольстве в Вашингтоне. «Я был уже на мази ехать искать фортуны там, где растет перец, в Северную Америку», вспоминал Гнедич. Но, во-первых, место было одно. Во-вторых, Гнедич не мог оставить сестру Галю, которая после смерти отца Ивана Петровича В 1805 году осталась в одиночестве в сельце Бригадировка близ Полтавы, жила в такой бедности, что не могла появиться даже в полтавском свете, так сказать, и это вынужденное уединение помешало ей выйти замуж. Немыслимо было оставить ее надолго. Константин, хотя и рассуждал порой в духе героев авантюрных романов, и заявлял другу, что готов ехать хоть на край света, лишь бы не служить в канцеляриях между челядью, но на деле был столь же ответственным и заботливым братом трех своих сестер. Батюшков беден, и ему обязательно надо служить. Но где найти второго Михаила Никитича Муравьева? Где найти такого начальника, который позволял бы поэту заниматься поэзией и не напоминал о рутине? Второго Муравьева батюшков увидел в Оленине, человеке феноменальном не только по многообразию своих дарований, но и по доброте и душевной щедрости. Как вспоминала дочь ленина Анна, в характере отца не было ни суровости, ни холодности, ни эгоизма. Примечание. Оленина. Дневник Анетт. Москва. Фонд имени Сытина. 1994 год. Страницы 21-22. Конец примечания. Незадолго до начала войны, 12 апреля 1811 года, Николай Гнедич был определен на вакансию помощника-библиотекаря в Императорскую публичную библиотеку, Должность из самых скромных, но директор библиотеки Алексей Николаевича Ленин сделал ее почетной и ответственной. Гнедичу было поручено хранение манускриптов греческого собрания библиотеки. Батюшков тоже задумался о службе библиотеки, при этом мучился сомнениями и честно признался Гнедичу. «Я бы попросился в библиотеку, но боюсь вот чего». Там должно работать. А я... Вскоре Батюшков собрался с духом и все-таки попросился к Оленину. Алексей Николаевич зачислил его в депо манускриптов помощником библиотекаря.